александра и Ксения Рудазовы. Паргоронские байки. Том 4. Прекращение страданий. 8293 год до нашей эры. Парифат. Колония номер 22. Титаны – это своего рода живой адамант. Вместо кости у них чистый алмаз. Вместо крови прозрачный ихор а вместо сердца – пылающая звезда. Внешние титаны похожи на очень рослых людей, но с людьми у них меньше общего, чем у жуков-палочников. Одни смертные считают титанов чем-то вроде земных богов. Это не так. Другие смертные считают титанов чем-то вроде буйных стихий, сородича мехтоников. Это тоже не так. Титаны – это сама воля мироздания, получившая зримое воплощение. А мироздание неоднородно и желает самых разных вещей. Одни из немногих, Титаны, почти не страдали от того, что планета скована льдом. Уже 800 лет мир камня переживал то, что потом назовут тысячелетием мрака. Таштарагис заморозил землю и остудил океаны. Превратил некогда цветущие края в бесплодные пустоши. Лишь кое-где остались островки жизни. На экваторе зима по-прежнему сменялась летом. Коротким и холодным, но летом. Эльфы сберегли несколько оазисов зелени, уберегли их от морозов своей магии. Арахниды ушли под землю, окталины на морское дно. Огры и великаны возводили гигантские города, где всегда пылал огонь. А титаны? Титаны погрузились в какое-то оцепенение. Даже они почти утратили надежду. Они трижды восставали против Таштарагиса, трижды пытались разбить сковавшие их цепи и трижды потерпели крах. Две трети титанов были истреблены, убили даже Рузульвета Свободного, оставшихся загнали в колонии. Когда-то Таштарагис мечтал, что однажды титаны все-таки покорятся. Признают его владыкой, будут верно служить, что новое их поколение станут его новым войском, неуязвимым, бесстрашным войском. У Таштарагиса были его гиганты, были его ниши, были союзники-демоны, были великаны и остатки хтонических чудовищ. Но ему было мало, он хотел еще и титанов. Спал и видел, как те маршируют колоннами, выкрикивая его имя. Идут за Таштарагисом. Куда? Он владел всей планетой. Чего ему еще не доставало? Таштарагис и сам не знал. Просто ему всегда хотелось еще больше. И только поэтому титанов не уничтожили окончательно. Ломали, гноили, пытали, децимировали, но окончательно не уничтожали. Великаны создали для них резервации, окружили стенами до небес. Детей отбирали у матерей, растили отдельно, воспитывали в покорности. Это не помогало. Титанов дух все равно прорывался. Тигра не заставишь есть картошку, титана не сумеешь сделать батраком. То и дело случалось, что какой-нибудь юноша с горящим сердцем находил жребий в бунте, в освобождении своего рода, и очередной колосс начинал крушить стены. Таштарагису хорошо запомнился Аргей Огненный, что пытался растопить его льды. Запомнилась и Диафна Травница, напустившая на него оживший лес. Но все они сражались поодиночке. Таштарагис рассеял титанов по всему миру, разбросал по десяткам колоний. У них больше не получалось собрать силы в кулак. Даже обретя жребий, эти юноши и девушки оставались юношами и девушками. Молодыми, горячими, рвущимися в бой прежде, чем подумать. Титаны медленно взрослеют. И сегодня на свет явился очередной из них. Явился посреди смерти и боли. В колонии номер 22 как раз проводились чистки. Целая орда низших явилась для очередного устрашения, очередного усмирения, очередной децимации. Сами ростом с титанов, но вдвое шире в плечах, с могучей головогрудью и толстыми ручищами, они шли волной и убивали. Сами тоже гибли во множестве. Титаны дорого продавали свои жизни, но Таштарагис никогда не ценил низших. Они так быстро плодятся, что даже к лучшему, если их станет поменьше. Среди погибших была молодая титанида. Прожившая едва ли сотню лет, она вынашивала первого ребенка и была убита за несколько минут до его рождения. Ее муж рвал низших голыми руками, швырял их в небеса, вгонял в землю, но вот услышал крик жены и сам тоже закричал. Вопль титана расколол землю, обратил в пыль всех, кто с ним сражался, но было слишком поздно. А потом раздался третий крик. Истошный плач младенца, очнувшийся от горя титан, наклонился и вынул ребенка из мертвой титаниды. «Мир тебе, сын мой!» – печально произнес отец. «Твоя мать желала назвать тебя Марухом. На одном из древних языков это означает «избавитель». «Будь достоин своего имени, Марух» перемазанный кровью марух перестал плакать и с удивительной серьезностью взглянул на отца тот взял его левой рукой покачал и взлетел оттолкнувшись от ледяной корки приземлился посреди ревущих низших схватил одного и швырнул в остальных так что убил сразу троих в недобрую годину ты появился на свет марух сказал титан спокойным голосом но плохие времена однажды закончатся Все страдания рано или поздно прекратятся. Хотя бы так, как прекратились у твоей матери. Младенцы титанов. Так же несмышленно, как и младенцы людей. Марух не понял ничего и сказанного. Возможно даже, что его отец и не говорил ничего подобного. Что это все сочинили уже потом, когда Марух вырос и стал тем, кем стал. Мы не знаем. И его детство не было отмечено чем-то особенным. Он рос в колонии номер 22 среди других титанят. Даже в кромешном аду ледника, даже в апогее тысячелетия мрака, дети ухитрялись радоваться жизни. Вместе с остальными Марух бегал по замерзшей земле, ловил в океане рыбу, играл в мяч чугунным ядром. И постепенно подрастал. Ему было сто тринадцать лет, когда он решил, что дальше так жить не хочет. Нет, он еще не обрел жребий, просто молодые титаны созрели для нового восстания. А Этернус уже вовсю смущал умы. Странствовал по всему миру, приходил в рабочие колонии, говорил с сородичами. Встречался с ним и молодой Марух. Но он оказался из тех, кто не пожелал ждать, из тех, кто посчитал неразрушимого капушей. Из тех, кто ринулся, сломя голову на Таштарагиса. Их было всего десятеро. Десятеро молодых титанов, не обрядших жребий. У них не было шансов. Дальнейшие события во многом перекликаются с историей принца Хасталадара. Не будем повторяться. Самоубийственная атака, гибель большинства юнцов. Маруха единственного взяли в плен и бросили в темницу. Точно так же Таштарагис подверг его пыткам, желая создать нового Хасталадара, еще одного верного подручного, личного убийцу. Он уже неоднократно пытался работать с титанами, с более крепким материалом, но они, в отличие от эльфов, не сгибались, ломались, сходили с ума, превращались в озверевших чудовищ, но покорными не становились. Марух провел в темнице восемьдесят восемь лет. Восемьдесят восемь лет не видел света. В этом узилище он встретил свой двухсотый день рождения. А на двести первый вышел на свободу. Несокрушимый лед рассыпался, и в проем шагнул Аэтернус. Еще шесть титанов стояли за его спиной, а вокруг валялись трупы низших. «Свобода ждет, брат», — сказал Вечный. Марух вышел из темницы не тем титаном, который в нее вошел. Он не согнулся и не сломался, но внутри него что-то изменилось. Взгляд стал холодным, в нем навеки застыла боль. В каком-то смысле он по-прежнему был в заточении. Возможно, ему стало бы легче встретить отца или кого-то из друзей, но всех его друзей убили при штурме, а отец погиб, пока он был в заточении. До конца тысячелетия мрака оставалось еще полвека, и эти полвека молодой титан не переставал сражаться. В нем не было ненависти, не было гнева, он просто вычищал, уничтожал низших, уничтожал демонов, уничтожал гигантов. Он убивал тех, кто нес другим страдания, но сами страдания от этого не прекращались. Оставались болезни, оставался голод, оставалась ледяная стужа. Жители камня переносили бесконечное лишения, даже титаны. В конце концов, тысячелетие мрака закончилось, боги растопили ледник, демоны отступились, Таштарагис сбежал. Остатки всерушителей истреблялись, мир снова закипел жизнью. Солнце прогрело уставшую землю, и зима наконец-то сменилась весной. Над цветущими лугами опять зазвучали птичьи трели и эльфийские песни, но Марух этого будто не заметил. Он остался там, в зиме собственной души, во мраке и холоде. Сердце Титана стало темницей для его собственного духа. В эпоху легенд Титаны жили по всему миру, но война бессмертных и тысячелетия мрака жестоко их проредили. Их осталось всего пара тысяч, и как-то само так вышло, что они стали собираться на острове, который был их прародиной. Возвращаться в алмазный рай в развалины города Титанов. Некоторые остались во внешнем мире, да столит небодержец и другие отшельники, но их было немного, да и они предпочитали места уединенные, где нет никого кроме них. Титаны устали от войн битв, устали от шума и суеты. Им хотелось покоя, и они удалились туда, где их никто не тревожил. Среди них был и Марух. В алмазном раю он надеялся забыть то, что пережил, оправиться от заточения и пыток, найти, наконец, свой жребий. Годы текли, десятилетия, века. Алмазный рай — огромный остров. И горстки титанов не было на нем тесно. Немало среди них было подобных маруху, выжженных изнутри, потерявших себя. Одним удавалось излечиться, и они возвращались к чистой жизни, заводили семьи, приводили в мир новых титанят. Другие... Другие продолжали медитировать на вершинах холмов, среди деревьев у кромки прибоя. Все титаны мыслители. Годами они могут сидеть неподвижно, размышляя о мироздании, о сущем, о своей роли в нем. Каждый титан, день за днем и год за годом, ищет свой путь в этой жизни. Они никуда не торопятся, ибо некуда торопиться тому, кто бессмертен и ни в чем не нуждается. В определенном смысле бессмертие – это тупик. Перестают сменяться поколения, новые лица становятся редкостью а развитие затормаживается до предела. Почти все цивилизации бессмертных не знают прогресса. Либо стагнация, либо медленный регресс. Просто потому, что все основные достижения уже пройдены, добиваться больше нечего. Если не найти какую-то новую грандиозную цель, чтобы сохранять хотя бы статус-кво, от цивилизации со временем ничего не остается как давно не осталось ничего от цивилизации драконов, что были когда-то живыми богами, а ныне ведут существование говорящих животных. Именно в качестве такой цели и появился жребий титанов. Не для всего социума, а для конкретных индивидов. Иногда марух оставлял свою келью и ходил к сородичам, с которыми давно утратил связь. Смотрел на юных, беспечно радующихся жизни, Смотрел на взрослых, нашедших жребий. А иногда... Иногда видел тех, кто потерял себя окончательно. Озверевших. Излечиться удавалось не всем. Подобных Маруху в те времена было слишком много. А Этернус наблюдал за каждым и некоторых сумел вернуть на прямую дорогу. Но титаны уважают чужой выбор, даже если он ужасен. Те, что предпочли спастись в забытии, предпочли утратить разум, став бессловесными чудовищами. С ними просто прощались. Марух стоял на возвышении и смотрел, как изгоняют из алмазного рая Джаймхода. Некогда один из лучших воинов, из верных последователей аэтернуса он так и не сумел приспособиться к мирной жизни. Его уже прозвали Смрадным Титаном. Изуродованный, с безумным взглядом Джейм ход источал такую вонь, что вокруг все гнило и разлагалось. Его держал за плечи родной брат Оксимор. Крепко стискивал, с болью смотрел на хрипло дышащего Джейм хода Несколько веков они были неразлучны, сражались бок о бок, и Оксимор до последнего пытался вытащить Джейм хода из бездны. Но сегодня роковая черта пересечена. И общество постановило, что Джаймхот должен уйти. Титаны не убивают и не запирают себе подобных, ибо Титан никогда не убьет и не лишит свободы другого Титана. Просто переправляют куда-нибудь подальше. В пустыне, горы, дикие леса, необитаемые острова. «Меня это всегда раздражало», — сказал Дегатти. «Титаны хотя бы представляют, сколько проблем у нас бывает от этих чудовищ?» «Ха-ха, Леодонни!» — кашлянул в кулак Бельзидор. «Это другое». «Дело не в том, что титаны в принципе не могут убивать себе подобных. Могут. Просто для них это что-то невообразимо ужасное. Как для человека людоедство или еще что похуже» а скинуть сородича в какой-нибудь Хиарт или другую тюрьму они считают даже более отвратительным, чем убить. «Ну да, а смертные пусть разбираются, как хотят», — снова не выдержал Дегатти. «А как еще ты предлагаешь им поступать?» — неожиданно разозлился Бельзидор. «Титаны не признают казни или лишения свободы, только изгнание» и они оставили себе один единственный остров, отдав всю остальную планету вам, смертным. Куда им еще изгонять? На Луну? Но... А если вас что-то не устраивает, возвращайте планету Титаном и проваливайте в Анналы!» Ткнул Дегатти пальцем в грудь Бельзидор. «Мы вас на Парифат не звали, и мы вам Никира не должны». «Мы?» дигатти не тупи!» поморщился Янг Файнхофен. Джаймхода переправили в пустыню, в одну из самых больших и бесплодных пустынь планеты. По ней можно было идти много дней и не увидеть ничего живого. Озберевшие титаны склонны к оседлости, так что если никто не полезет к Джаймходу намеренно, вреда он никому не причинит. Марух почти физически ощущал разлитое в воздухе страдание. Страдание Джемхода, угодившего в темницу собственного безумия. Страдание Оксимора, теряющего брата. Страдание Аэтернуса, не сумевшего ничем помочь. Страдание остальных титанов, переживающих за сородичей. И свое собственное страдание. На мгновение у него даже мелькнула мысль, что все только выигрывают просто уничтожений Джемхода прекратив его муки и оградив от грядущих бед всех, кто попадется на его пути. Одна смерть, один быстрый всплеск боли, и остальные смогут жить дальше. Жить так же, как жили до безумия Джайм-хода, только уже без него. Но эта мысль мелькнула только на мгновение. Марух родился и был воспитан титаном. Убийство другого титана вызвало у него такое жгучее отвращение, что он проникся ненавистью к самому себе. К тому же он сразу понял, что не прекратит страдания, а лишь изменит его. Сейчас джейм Джаймхот жив. Есть крошечная вероятность, что однажды он станет прежним. На памяти ныне живущих такого не случалось ни разу, но надежда на чудо остается всегда. Оксимору и другим эта надежда облегчает существование. Если же Джаймход умрет, надежды не останется. Он будет потерян навсегда окончательно. А страдание от необратимой потери – одно из самых сильных. Нет, смерть одного только Джаймхода ничего не решит. Нужно нечто большее. На следующий же день Марух покинул Алмазный рай просто вошел в море и поплыл. Иногда опускался на дно и шагал по нему, иногда всплывал и летел по волнам, как дельфин. Титанам не нужно есть и пить, не нужно дышать, не нужно даже отдыхать. Марух с легкостью пересекал океан, не переставая растить мысль, что вспыхнуло где-то на грани восприятия. Когда он выбрался на берег, то просто зашагал, продолжая размышлять. Погруженный в себя Марух лишь изредка отвлекался, смотрел вокруг и видел все то же страдание. Все живые существа в этом мире страдали. Мучились от холода, голода и болезней. Голода и холода с окончанием ледника стало гораздо меньше, но они никуда не исчезли. Болезней стало даже больше, потому что больше стало тех, кто мог переносить заразу. А еще они сами же причиняли страдания друг другу. Убивали, пожирали, терзали. В первое время Марух питался рыбой и дичью, но быстро прекратил. Он нащупывал свой жребий и уже чувствовал, как страдает его добыча. Титану хватило несколько дней, чтобы полностью перейти на плоды и коренья. Но потом он оставил и их. Растения тоже страдали. Им не было так же больно, как животным, но они тоже не радовались гибели. Ничто в этом мире ей не радовалось. Как и смертные, титаны испытывают голод и жажду. Только вот смертный, лишенный пищи, будет все больше слабеть и в конце концов умрет. Титан же может голодать годами, веками, тысячелетиями. Он не умрет и даже не ослабеет. Только приятного в этом мало. Китанам нужно есть, и едят они много, поскольку энергию получают из обычной материи. К счастью, титаны способны переваривать любое вещество, от цианистого калия до урановой руды. При этом пищу они получают не обязательно через рот, могут вдыхать или даже впитывать через кожу. Марух мог питаться камнями и солнечным светом, но большинство других существ вынуждена поглощать других существ. И это замкнутый круг. Гибель одного, жизнь другому. Где же решение? Титан ходил среди смертных. Минули века с окончания тысячелетия мрака. И планета вернулась к жизни. Снова расплодились прекрасные эльфы. Снова расцвел бесподобный Терноглиаль. Возникли и другие эльфийские государства на разных континентах по всему миру. Быстро плодились и чешуйчатые кабрины, верно служившие всерушителям, они вовремя переметнулись и сохранили свои города, сохранили свои земли. К небесам поднимались храмы богов-драконов, все шире раскидывалась юная империя великого змея. Появились и новые виды смертных. Ледник уничтожил многих без остатка, но на освободившиеся земли пришли другие. Из-за кромки явились неказистые видом, но могучие тролли, явились крохотные волшебники-гномы, явились долгобородые кузнецы-цверги. Одни из них жили хуже, другие лучше, но даже те, что казались совершенно счастливы, источали страдания. Марух слышал его в земле, слышал его в воде. Страданием полнился эфир. Он двигался все медленнее и осторожнее, чтобы случайно не убивать насекомых, но все отчетливее понимал, что это ничего не меняет. Титан пытался объяснить свои взгляды смертным, пытался отвести их от причинения страданий друг другу и даже стал основоположником странного учения – хомунцианства. Это случилось ненароком, само собой. Марух не ставил себе такой цели и не обрадовался тому, что горстка смертных стала ему подражать. Тем более, что они быстро отошли от того, чему учил их Марух, и пришли к какой-то чепухе. Смертные вообще очень легко создают и принимают разные учения. В своих бесплодных попытках объяснить причины страданий они запутывают себя в хитросплетениях философии и религиозных воззрений. Их жизнь подчинена страху смерти, поэтому они измышляют все больше и больше небылиц, призванных защитить воспаленной осознанием конечности бытия ум. За века своих странствий Марух узнал множество таких учений. И все они сводились к тому же самому, о чем так долго размышлял он сам. Почему мы страдаем? Есть ли причина? возможна ли награда? Не являются ли страдания испытанием, призванным очистить душу перед финалом? Получит ли мой обидчик свою долю страданий в ответ? Возможно ли возмездие? Есть ли справедливость? Как быть добрым и прощающим в мире, который не прощает ничего? Смертные выдумывают ответы, способные оградить от монументальной, острой и холодной истины страдания. Это просто естественная часть мироздания, не несущая в себе ни цели, ни справедливости, ни меры, ни причин, кроме таких же естественных вещей. Большая часть страданий – это не козни демонов и не кара богов, а нормальный ход событий. Случайные происшествия, ошибки, причины и следствия, в которых никто не виноват. Причина, по которой твое дитя неизлечимо больно – обезумевшие в бесконечном делении хомунции. Несовершенство смертного организма, который иногда убивает сам себя, убивает маленькое, теплое, бесконечно родное тело твоего ребенка. Причина, по которой ты и твои родные голодают или мерзнут, случайное движение потоков воздуха, приведшее к частым засухам или заморозкам, немного возросшая или упавшая активность солнца, которой вы не могли быть готовы. Причина, по которой любимый кот попал под колеса телеги, в недальновидности животного и невнимательности возничего. Внесущихся друг к другу в трехмерной системе координат объектах, один из которых – просто кот, легко ломаемое существо из плоти. Его мягкая шерсть, которую ты так любил гладить, вздрагивая от искры статического электричества между вами, заляпана кровью, и ты отчасти умираешь вместе с ним. Причина, по которой ты мертв, в том, что никто не может бороться вечно, а ты смертен. Причина, по которой тебя кто-то убил, в том, что некто хотел тебя убить и имел средство это сделать, а ты не смог воспрепятствовать. Ничего личного, просто часть естественного порядка вещей. «Нам тяжело осознать, что мир не создан для нас, что это не место, где мы желанные гости, что это место, которое причинит нам боль даже тогда, когда мы думаем, что делаем все правильно, что мы хорошие. Тогда мы думаем, хорошо бы, чтобы смерть была вратами к чему-то лучшему, что это не конец, что потом мы продолжим жить, просто как-то иначе, что нам воздастся» что за последним порогом есть справедливость. Мы хотим лучшего для себя, мы хотим лучшего своим любимым. Мы хотим возмездия тем, кто нас обидел и причинил нам боль, потому что нам трудно принять мысль, что обидевшие нас разделят с нами доброе посмертие. Мы хотим снова встретить всех тех, кто наполнял своей любовью нашу жизнь, потому что без них счастье невозможно. Счастье — это то, что произойдет когда-то потом, но так никогда и не происходит. Значит, счастье в небытии, ибо только в нем нет страдания. Марух обмысливал это очень долго. Титанов жребий может вспыхнуть молнией, явиться мгновенным озарением, но может и созревать целыми веками. И в конце концов Марух пришел к выводу. Он понял, что живая плоть – суть оковы для бессмертного духа, для монады, заключенной в душе любого живого существа, что страдание зародилось одновременно с жизнью, и все мучаются в этом круговороте, от ничтожных хомунциев до всемогущих богов. Он понял, что жизнь – это ужасная ошибка, Единственный способ покончить со страданием — разрушить телесные оболочки, являющиеся проводником психической воли мириад душ. Уничтожить то, что формирует саму реальность — сумацию духовных сил, сумацию разумов и сознаний. И поняв это, Марух обрел свой жребий. «В госпитюм его!» — не выдержал Дегатти. «У нас тоже так начинается!» Сидит-сидит себе волшебник в своей башне, чай пьет, потолок глядит, думает о всяком, а потом как выйдет, да как начнет превращать всех в табуретки. Потому что у него табуретка сломалась, и он сделал вывод, что в мире слишком мало табуреток, а всего остального слишком много. «Вот видишь, мне такие уж разные», — ухмыльнулся Бельзидор. Неизвестно, как бы сложилась судьба Маруха, родись он в другое время, или хотя бы не попади в темницу Таштарагиса. Да и многие из попадавших туда потом сумели вернуться к нормальной жизни, сумели исцелиться. Но в нем что-то повредилось необратимо, и в конце концов это вылилось в ужасающий жребий. Он не боролся со своим жребием и не пытался его преодолеть. Это было бы нонсенсом. Жребий — это идея, которой охвачен Титан. То, чего он хочет больше всего на свете и к чему стремится его сердце. Цель всей его жизни. Жребий может измениться, если изменится мировоззрение Титана. Но более и отчаяния наполнили сердце Маруха неизбывной жалостью ко всему живому. А поврежденный рассудок привел к парадоксальному, безумному решению. Не зайди он настолько далеко, стал бы одним из титанов-подвижников. Великим спасителем, целителем, учителем. Многие титаны обретают жребий в чем-то подобном. Но Маруху все это казалось недостаточным, пустяковым. Он хотел изменить все глобально и окончательно. «В госпите ум!» – тихонько повторил Дегатти. «Не было тогда вашего госпитю ума», — огрызнулся Бельзидор. Это началось в Магизии, огромном северном континенте. Именно там находился Марух, когда его размышления окончательно оформились. И именно эти земли первыми увидели Маруха-уничтожителя. Это были не очень обитаемые земли. Тысячелетие мрака закончилось всего 700 лет назад. И три четверти планеты оставались дикими, безлюдными. Большую часть Магизии покрывал лес, через всю длину тянулась великая горная цепь. И только на крайнем западе поднимались гигантские замки Арима, страны циклопов. Но Марух, на их счастье, обрел жребий на другом конце Магизии. Он мог направиться на запад, к горам, а мог на север, в тайгу. Но он выбрал юг и стал превращать леса в пепел помните историю про зодчих что они сотворили с западомкалладии рядом с марухом уничтожителем пришельцы со звезд показались бы смешными червячками поняв чего хочет достичь титан сам зажег в груди звезду и стал воплощением уничтожения он вырос до небес уперся головой в облака Каждый шаг Маруха оставлял котлованы, способные вместить ипподром. Обычно титаны при масштабировании снижают вес и движутся очень осторожно, чтобы как можно меньше тревожить землю. Но что было до таких пустяков Маруху? Он излучал некую энергию. То был не банальный огонь, превращающий все в пепел. Не была то и тьма, этот абсолютный негатив. нет Жребий Маруха преобразовал титановую силу в нечто, стирающее все в пыль, в первичную протоматерию. Полностью высушивал почву, лишал ее жизни на многие вспашки в глубину, испарял малейшие капли влаги, убивал всякую жизнь, вплоть до хомунциев. Марух шел, а за ним простиралась пустыня. Он работал скрупулезно. И ему не хотелось потом возвращаться, поэтому он выжигал все так, чтобы никакая жизнь тут больше не закрепилась. Титан двигался, как гигантский пахарь, как оживший лесной пожар. Мелкая живность удирала от него во весь дух. Птицы с криками летели прочь. Жившие кое-где арахниды обращались в пыль вместе со своими гнездами. Когда Марух дошел до океана, то свернул на запад. Сделал несколько шагов и пошел обратно на север. Из его ладоней продолжали бить огненные столбы. Безумный Титан не знал усталости. Он слышал вокруг страдания и радовался, что с каждым шагом его становится чуть меньше. Он прекращал муки, прекращал ту боль, что зовется жизнью. Пока Марух-Уничтожитель очищал Магизию, остальные континенты продолжали вести спокойное существование. Хотя, как спокойное? Тысячелетие мрака закончилось 700 лет назад. В некоторых местах смертные уже так размножились, что снова взялись за междоусобные войны. Смертных постоянно надирает с кем-нибудь ссориться. Большинство бессмертных тоже, впрочем. Одним из самых кипящих жизнью континентов была Гульрания, что к югу от Магизии. Именно здесь раскинулся древний Тирноглиаль, королевство эльфов. И здесь же, чуть ли не на самой границе с землями прекрасных Тир, в этот мир явились люди. Жалкие смертные создания, внешне очень похожие на эльфов, но уступающие им во всех отношениях. И их сразу же было очень много. Мощный разрыв в кромке переместил на камень не одного человека или горстку, а целый огромный город, почти сто тысяч человек разом. События тех первых лет тоже чрезвычайно интересны, но они слишком уведут нас в сторону. Поначалу ошарашенные и шокированные люди быстро освоились. Уже через десять лет на карте гульрани появилась новая страна – Человекия. Вообще-то, назвали ее так эльфы, но первые люди были так неподдельно ими восхищены, что поначалу во всем слушались. Они принесли с прородины свой язык, но вскоре заговорили на Эльдуальяне и вообще делали все, что им советовали эльфы. Те снисходительно взяли над юным народом покровительство, жалели их за ничтожно короткую жизнь и вообще помогали в первое время. Очень скоро им это аукнулось. Примерно через пятьдесят лет после появления людей в самом Тернеглиале случилась война кланов, которая привела к расколу. Часть эльфов покинула страну, уплыла за моря и добралась до Сурения, где основала новую великую державу. Терцехлиаль, но это тоже нашей истории не касается. Важно то, что уже в следующем году на ослабленные междоусобицами Тернеглиаль напало человеке. За полвека люди умножили свою численность, переняли у эльфов многие секреты, научились волшебству и отплатили эльфам тем, чем обычно люди платят за добро. «Иди в аналы», – хмуро сказал Дегатти. «Я прекрасно знаю древнюю историю. Не такими уж и добрыми были эльфы к первым людям». Они относились к ним как к низшим существам. Некоторые даже охотились как на животных. «Это со слов людей», — сказал Бельзидор. «Эльфы излагают это иначе». «Ну так и рассказывай обе версии». Парифат — очень молодой мир, и кромка в нем по сей день ослаблена. Не проходит и двухсот лет, чтобы на нем не появилась какой-нибудь группы существ. Иногда прямо вместе с домами. Большая часть либо быстро погибает, не оставив о себе особой памяти, либо встраивается, находит незанятый уголок и как-то существует. Благо парифат громаден. На нем десятки маленьких стран, населенных такими вот народами. Но некоторым недостаточно одной маленькой страны. Некоторые быстро плодятся и занимают все новые территории теснят соседей, выдавливают их из исконных земель и постепенно становятся доминирующим видом. Люди в этом деле настоящие чемпионы. Даже гоблины не настолько эффективны, поскольку у них очень плохо со взаимовыручкой и гигиеной. Люди же – универсальный вариант. Они активно плодятся, но не слишком. Поколения сменяются быстро, но не слишком. Люди умны но не слишком. Люди сильны, но не слишком. Люди храбры, но не слишком. Люди изобретательные но не слишком. Люди умеют колдовать, но не слишком. Всего у них не слишком, а так, помаленьку. И словно тараканы, они распространяются везде, где есть подходящая атмосфера и еда. Если же условия подходят плохо, они измышляют какие-нибудь приспособления и все равно заселяют это место. Так что нет ничего удивительного, что со временем люди стали доминирующим видом и на парифате, но в те времена их было всего-то полмиллиона, и они легко могли сгинуть, как сгинули десятки других малых видов, если бы их не истребили разгневанные эльфы то уничтожил бы безумный титан Марух. Он, кстати, как раз появился на сцене. Очистивший от жизни Магизию, он много лет после этого ходил по океанскому дну, вымаривал воды. Потом выбрался на берег острова, который сейчас зовется пустым. но ну, а потом смертоносного колосса увидел северо-запад Гульрани. Здесь Марух стал двигаться в другом направлении. Зашагал вдоль побережья на восток, туда, где жили, неважно, кто там жил в те времена, поскольку сейчас о тех существах никто не помнит. А обитатели северо-западных краев с облегчением вздохнули, глядя ему в спину. Но через некоторое время Марух вернулся, оставляя за собой выжженную полосу, он методично ходил по континенту из конца в конец осуществлял то же самое, что уже сделал с Магизией. Работа спорилась. Только тогда эльфы и люди прекратили сражаться. Только тогда до них дошло, что явился враг, в сравнении с которым Таштарагис – образец милосердия. Источник абсолютного уничтожения, с которым невозможно бороться. И этот всеобщий враг положил конец войне. Гульрания — огромный континент, и даже Марух не мог вычистить его быстро. Но каждые несколько дней полоса выжженной земли смещалась на юг, приближаясь к Терноглиалю и Человеке. Вместе с ними смещались потоки беженцев, удирающих отходячие стихии, и никто не знал, что с этим делать. «Он неистребим», — гортанно говорил Эмбетас Эд, нынешний царствующий жрец Тернаглиали. «Отряд из шестисот элитных витязей вышел против него и не смог даже поцарапать. Отправлять новых бессмысленно. Ни оружие, ни магия не действуют на это чудовище». «А что титаны?» — спросила владычица Илария. «Все отмалчиваются или помогут?» Вернулись ли «Титанов волнуют только титаны», — покривился Эмбетас. «Они размышляют, как всегда. Может, они и выступят против уничтожителя, когда он дойдет до их острова. Но пока они считают, что у них есть время». «Он в это время уничтожает нас», — сказал Адриарх, король-человеки. «Послушайте, мы готовы помочь всем, чем сможем». «Но у нас не так уж много средств, чтобы остановить!» «Как, говорите, зовется это создание?» «Это высший титан», — угрюмо сказала илария «Бессмертный и всемогущий, почти как бог». «Может, это небесная кара?» — предположил пастырь Виаль. «Может, мы чем-то прогневили богов? Не разгневались ли они, что мы затеяли эту ужасную войну?» Титан никогда не станет проводником божественной воли, — отмахнулась илария Только своей собственной. Эльфы напряженно размышляли. Многие из них родились еще в эпоху ледника и прекрасно помнили, насколько сильны титаны. Марухани считали одним из озверевших, этих безумных чудовищ, слепокрушащих все, что видят. Но обычные озверевшие титаны куда менее опасны. Ужасные обликом, агрессивные, не отдающие себе отчета в том, что делают, они не стремятся беспрестанно все уничтожать. В общем-то, они мало отличаются от огромных чудовищ, тех же драконов, бегемотов, кракенов. Их титанова сила ограничена, они сидят на одном месте, и с ними вполне возможно бороться. Марух же был чем-то из ряда вон выходящим. «Мы победили всерушителей», — сказал Эмбетос, опираясь на столпень. «Прогнали демонов, расправились с низшими. Неужели не справимся с одним титаном?» «Может, снова создадим купол?» — робко предложил кто-то. «Никаких больше куполов», — резко развернулся имбетас «Это наша земля». «Но у нас нет оружия, способного убить высшего титана», — повторила Эллария. «Может попросить драконов?» — предложила чтица Эсветия. Матриарх Арказаэль никогда не отказывала в нелегкую годину. Эльфы переглянулись. Драконы. Может и выйдет. Но может и не выйти. Даже их мощь может оказаться недостаточно. «Снова обратимся к Титанам», — наконец сказал Эмбетос. «И к драконам. Соберем круг магов, всех союзников, каких сможем я был в ледяной крепости бычьи голого сражусь и с этим а тем временем призовем тирбра добавила илария если ты потерпишь крах бессмертный эд придется покидать берега гульрани понадобятся все корабли что у нас есть они не вывезут и третье население вывезут куда подался вперед король адриарх что там за океаном «Много чего!» – отмахнулся Эмбетас. «Это вы явились прямо к нашему порогу, а большая часть Тан-Ок – Тан -Ок, земля, не знающая плуга!» Это прозвучало явным намеком, и король Адриах сразу понял оставшееся невысказанным. Среди его подданных и без того многие ворчали, что чем бодаться с могучей империей эльфов, не поискать ли лучше счастье за морями. Китаны и драконы, продолжил Эмбетас. Магия, выставим кордоны. Создадим снова купол временно, сказала Илария. Как? Это не решение, перебил ее Эмбетас. А что решение бессмертный эт? Отступим на юг, предложил король Адриах. Как далеко? Гульрания не бесконечна. Что если уйти под землю? Туннели, катакомбы, Эти бородатые карлики, что зовут себя цвергами. — Это все временно, — кричал Эмбетас, — и мы не станем бегать и скрываться от одного индивида. — А что мы будем делать? Умирать? — крикнула Иллария. — Я не хочу бессмертный Эд. — Слушайте, здесь было сказано много слов, но одного я не услышал, — раздался ленивый голос. То заговорил Айзевир по прозвищу Принц-Бродяга. Старший брат Адриаха, известный на всю человеке лодырь и недотёпа. Он был настолько ленив, что даже отказался от короны после смерти отца. Сказал, что пусть младший брат занимается всякой чепухой, на то он и младший, а он лучше под деревом полежит, облака поразглядывает. Нет, конечно, он не только валялся под деревом, на самом деле он постоянно где-то шатался. Блуждали его ноги, блуждал и его ум. В юности он учился у одного эльфа-отшельника, потом много лет плавал с морскими эльфами и вроде даже добирался до алмазного рая, страны титанов. И ладно бы познавал волшебство или искал сокровища. Нет, просто шатался повсюду и таращился. Ему перевалило уже за пятьдесят, а он по-прежнему вел себя как мальчишка. — Айзевир, я позволил тебе прийти, потому что ты обещал молчать, — вспыхнул Адриах. — Ничего я тебе не обещал, — фыркнул Айзевир. — Я просто сказал, что хочу послушать, что там скажут бессмертные эльфы. Но тут, я гляжу, каждая жопа имеет свое значение. Дайте уши мне бзгнуть. Эльфы смотрели с каменными лицами. Принц-бродяга говорил на прекрасном Эльдуальяне но два слова произнес на своем родном языке, которого никто из народа не знал. Они считали ниже своего достоинства учить наречие людей. Однако им сразу стало понятно, что эти словабранные бранные, а брани эльфы не выносят. — Нам пригодится любое мнение, — сказала все же илария Ладно, так чего же ты не услышал? — недовольно спросил Адриах. — Этот Титан, — сказал Айзевир. «Если он всего лишь озверел, почему так хочет всех нас убить?» «А -а -а, «Очередной вздор!» — закатил в глаза Адриах. «Брат, я не знаю, зачем ты за мной увязался!» «Озверелый титан убивает того, кого видит поблизости», — терпеливо повторил Айзевир. «Или слышит, или чует. Он не ходит по всему миру, уничтожая все так, что потом даже трава не растет». «Что ты хочешь сказать, Гемот?» — спросил царствующий жрец Эмбетас. «Он не озверел. Его просто все...» «Айзевир, следи за словами!» — пихнул его в бок король. «Я слежу. Они идеально подходят к ситуации». «Если я правильно тебя понял», — наморщил лоб Эмбетас. «Это может быть такой жребий», — сказал Айзевир у титанов они бывают идиотскими как пирог с глиной зачем делать пирог с глиной не поняла илария вот именно постучал по виску айзивир гляжу вы начинаете понимать пирог с глиной это безумие, но еще не такое безумие при котором ты просто идешь на берег и запихиваешь в рот глину ты вначале ее готовишь в безумии остается система ты делаешь тесто Ты делаешь начинку, ты выпекаешь пирог. Ты знаешь, как делать пироги. Значит, ты все еще не сумасшедший. Это и называется безумием, — холодно сказал Эмбетас. Ну так и объясните это Титану. Кто-нибудь из вас, бессмертных эльфов, пробовал с ним говорить? Поговорить это невозможно. Он убивает всех, кто подходит ближе, чем на полет стрелы. «И он такой громадный, что до него невозможно докричаться», — добавила илария «Мы рядом с ним меньше муравьев». «А попытки вообще делались?» — спросил Айзивир. Эльфы переглянулись. Они не были точно уверены. «Поначалу, возможно, и делались, но если и так, они ни к чему не привели. И сейчас никому даже в голову не приходило, что с Безумным Титаном можно поговорить». Его просто перестали воспринимать как разумное существо. Слишком уж много народу он отправил в Шиас. «Ленивые дураки», — помотал головой Айзевир. «Я пойду и сам с ним поговорю». «Если до разговора с тобой он просто всех убивал, то после разговора с тобой...» «Хотя ладно, хуже стать не может», — пожал плечами Адриах. Но ты делаешь ошибку, брат мой. Ты глупо сгинешь. Я тебе этого не позволю. — А, тогда ладно, — закинул ногу за ногу Айзивир. — Давайте сидеть и ждать, пока он сам сюда припрется. Тогда я все равно с ним поговорю. — Пусть идет куда хочет, — нетерпеливо сказал Эмбетас. Он уже понял, что ничего разумного от этого гемот не услышит и хотел поскорее вернуться к совещанию. «Дайте мне что-нибудь летающее», — потребовал принц-бродяга. «Пока я дойду пешком, он там половину гульрани сожжет». Э, «Светия, дай ему...» «Пинка посильнее», — пробормотал король Адриах. «Облаце, и пусть летит, куда хочет». Искусством творения облац даже среди эльфийских чародеев владеют немногие. Но чтица и светия была одной из лучших, и уже через несколько минут Айзевир закинул на плечи котомку, опоясался мечом, спрыгнул на чудесное облачко, да и вылетел в окно. Немолодой для человека двигался он по-прежнему легко, словно мальчишка. Розыски Маруха не заняли много времени. Несложно найти того, кто упирается головой в облака и оставляет выжженную полосу шириной в семь спашек. Без сна, без отдыха колоссальный титан мерно шагал на восток, проводя очередную линию смерти. Уже скоро ему придется делать выбор. С юга на север, самую середку гульрани врезается огромное море, деля континент на две части. Если Марух решит сначала заняться восточной половиной, у Тернаглиаля и Человекии еще будет время в запасе. Если же он начнет с западной, времени не будет. Хотя, что такое море для Титана? Марух может бороздить его вброд. Сейчас он пересекал реку. Страшные вспышки мгновенно вскипятили воду, убили всю живность, намного вспашек вверх и вниз по течению. Правда, рекой все равно потом придется заняться отдельно, пройти по ней из конца в конец, чтобы убедиться в полном завершении работы. В том, что не уцелело ни одной икринки, ни одного рачка или головастика. Что самой воды не осталось. Гульрания населена гораздо плотнее Магизии. Если там Марух лишь однажды столкнулся с сопротивлением, с отчаянной атакой войска циклопов, то здесь на него нападали уже раз десять. Против него выступали рати, его пытались остановить волшебством. Были даже безумные храбрецы-одиночки. И это только те, кого Марух-уничтожитель заметил, на кого обратил внимание. Ему было бесконечно жаль этих созданий. Они не понимают, что так будет лучше. Марух нес гибель мгновенную, безболезненную. Одна вспышка и больше никаких страданий. Никогда. А вот, кажется, еще один безумный храбрец-одиночка, похож на эльфа, только более коренастого и с круглыми ушами. Рядом с Марухом он казался меньше муравья, но Титан легко увидел даже цвет его глаз, различил даже грязь под ногтями. И он летит на облаце. Гость из Сальвана? Посланец богов? Марух родился в этом мире и вправе творить в нем все, что пожелает. Но он бы не удивился, если бы боги попытались ему помешать. Они вечно лезут не в свое дело. Что ж, он убьет всех, кого к нему пошлют. Марух-уничтожитель чувствовал себе большую силу, чем была у Катимбера. Обретенный жребий наделил его могуществом, которого нет даже у Аэтернуса. Марух повернул голову к крошечному существу. Из глаз и рта титана вырвались снопы пламени. Испарился воздух, исчезли птицы, насекомые и воздушные хомунцы. своему летучились духи, титанова сила выжигала все плоскости бытия. Но облаце с круглоухим эльфом, незнамо как, успело переместиться. Оказалось, прямо у виска маруха, а потом исчезло Крошечное существо запрыгнуло ему в ушную раковину. «Мир тебе, Титан!» — раздался там тихий, но вполне отчетливый голос. «Может, сделаешь перерыв? Я долго до тебя добирался!» Марух так удивился, что действительно остановился. не знающие усталости руки погасли, перестали уничтожать все вокруг. «Ты собираешься бросить мне вызов?» — прогремело над полями и лесами. «Не, это пусть другие делают». — донесся беззаботный голос. — Я драться нихера не умею. Круглоухий эльф говорил на титановой речи, свободно и очень правильно. Впервые за много лет Марух услышал слова родного языка, и ему стало любопытно. — Ты можешь уничтожить меня, Титан? — прозвучало в ухе. — Но позволь вначале задать вопрос. Марух заранее мог сказать, что за вопрос услышит. Зачем он это делает и нет ли способа его остановить? Он не всегда понимал языки циклопов, эльфов и других созданий, что отчаянно вопили под его ногами, но всегда догадывался о смысле их криков. Есть ли смысл что-то объяснять? Какая разница, узнают ли они перед смертью о его мотивах? А вопрос такой, прозвучало в ухе, в чем смысл жизни? Все очень «Что?» – осекся Марух. «Что ты сказал?» «Я спрашиваю, в чем смысл жизни?» «А то ты, видно, уже все про все понял, раз решил уничтожить все к херам. Ну, расскажи мне, а то сдохну, так и не узнав. Обидно будет?» «Ты не боишься смерти?» – искренне удивился Марух. «Да усрачки боюсь, а ты?» Марух не услышал страха в этом голосе. Тот звучал спокойно, звонко, чисто, отчетливо. «Как ты говоришь так громко?» — спросил Титан. «Рупор из ладони сделал. Ты на вопрос-то ответь, хотя бы на один из двух, но лучше на оба». «В жизни смысла нет», — помедлив, ответил Марух. «И поэтому я не боюсь смерти».